фолку покивал, борясь постыдной дрожью в руках. «Дело куда как нелегкое!» Сумрачно продолжал Радогаст. «Боюсь, нам теперь не до морей!» «Но мы же увидели и узнали там столько, — начал Фолко. Ваши наземные приключения мне в общем известны, — сказал бывший маг. «Говори, но только то, что больше всего тебя поразило!» а также те детали, что не могли мне рассказать слуги. Несмотря на слова Рада Гаста, Фолк говорил долго. Маг часто прерывал его. Его особенно заинтересовал Олнер и подаренный золотоискателем хоббиту волшебный кинжал. Странное выражение появилось в глазах мага, когда он взял в руки черные ножны, словно из дней его, невообразимо далекой юности, что-то неведомыми путями попало в этот мир, напоминая ему о давно прошедших временах и неведомых никому событиях. А потом он сам начал рассказывать. Давным-давно, когда мир был юн, а первозданные силы еще не покинулись среди земель, когда сам Том бомбодил только воздвигал свой дом в сердце нынешнего заповедного края, А о Лорен с Айвендилом вдвоем бродили по серым водам Ханлара, когда еще только-только созидалась звездная пристань, тогда, далеко на западе, в ныне поглощенной водою прекрасной Белерианде, жил первый служитель вечного пламени Анора, чье имя не может быть названо здесь. Он был сам по себе и не служил никому, кроме вечного солнечного света. Он мог почти все, но, исполнив свой долг, не захотел покинуть Средиземье вместе со служителями воды, воздуха, камня, огня и другими. Его знание было беспредельно. Великие короли эльфов первой эпохи, Тингол серый плащ, Тургон Гондолинский были его учениками. И однажды к нему пришли Айвендил с алорином Маг не сказал, для чего. И среди многих иных пришедших, кого же, — мелькнул у хоббита, — им повстречался Бедрат Синий жившая далеко на востоке Средиземья, звезда и свет пробуждающихся смертных, о которых здесь, на Западе, в те дни никто еще ничего не слыхал. Для каких-то своих целей Бертрад, повелевавший, помимо многого и горными жилами, творил немало удивительных, наделенных диковинными свойствами и силами самоцветов. Судьба этих камней особый и долгий рассказ, но среди них были и крестовники, или по-эльфийски Телрурдар, связанная звезда. Синий прятал в них свои тайные заклятия, что помогали одолевать черное волшебство прислужников-властителя тьмы. У синего, как я узнал от первого служителя, были ученики. Из первых эльфов восточных земель даже не тех, от кого вели свой род эльфы Лориена и Чернолесья, а еще одного их колена — аварий, не возжелавших тех, кто остался на изначальной прародине эльфов далеко на востоке Средиземья. Ученики Синего тоже изготавляли сильные камни, как они называли их. Потом часть из них неведомыми путями попала в руки еще одного удивительного племени черных гномов не потомков дюрина давно исчезнувших во мраке сделанное имя оружие ценилось на вес мифрила в дни первой эпохи в рукояти своих мечей и кинжалов они вделывали сильные камни наделявшие клинки поразительными свойствами. В твои же руки попал один из удивительных клинков. Камень в нем работы самого Бертрада, а вот кто выковал остальное, я не могу сказать. Кинжал этот чудом уцелел в огнях и смутах десяти тысяч лет. Береги его, Фолко!» Закончил Родогаст и, не давая сгоравшего от нетерпения хоббиту задать один вопрос, тут же заговорил о той силе, с которой они столкнулись в море. — Если все так, как ты описал, то дело может повернуться плохо. Пробормотал маг себе под нос. Что за ужасный плод дали союз багрового пламени, огня Удуна, детище Моргота и подгорной предначальной тьмы? Хотел бы я знать, что пробудило их от тысячелетнего сна.